Глава 7. Первое, что я сделала на следующий день, в мой второй выходной, это отправилась в еврейское гетто. Пьетро рассказал мне, что там можно попробовать самую вкусную еду в Венеции. Я взяла брускетты нескольких видов с горгонзолой, помидорами и базиликом и с пекарино. Все они просто таяли во рту. Моя мама любит готовить, и я купила небольшую книжку с рецептами одних брускетт ей в подарок. Я шла мимо крошечных ресторанчиков с красочными табличками, все они были забиты туристами. По причалу вдоль каналов теснились гондолы, в них на подушечках отдыхали люди с бокалами вина и тарелками закусок. Когда я, сделав круг, вернулась к пьецалле Рома, чтобы найти же лотерею, про которую говорила Федерика, было далеко за полдень. Скоро пора будет идти к мосту вздохов, где назначена встреча с Рафом. Джилотерея-артиджанали нашлась без труда. Кофо довела змейка длинной очереди. Я встала на цыпочке и взглянула поверх толпы. Но девушка за прилавком оказалась не Федерикой. Или она не получила работу, или в тот день была не ее смена. Я повернулась к причалу водных маршруток, сделала шаг и буквально налетела на Феде. Мы обе ахнули от удивления. «Это ты?» — звонко выкрикнула она, прижимая руку в сердцу. «А это ты?» — эхом ответила я, рассмеявшись. «Ты пришла разыскать меня? Это так мило с твоей стороны, Сексони?» Зеленые глаза ее сверкнули. «Ты получила работу?» «Да, так здорово, что ты интересуешься. Естественно, сегодня мой первый день. Смена начинается через десять минут, но я пришла пораньше. Всегда боюсь опоздать, если приходится ехать куда-то в Венеции летом». Она достала фиолетовый кошелек и потрясла им. «Позволю угостить тебя чашкой кофе. Отпразднуем». «Ты вернула свой бумажник?» Мы зашли в прохладное кафе по соседству. «Да, он все еще ждал меня в инотеке, где я его и забыла. Я позвонила туда и попросила их подержать его до следующего утра, так как раньше забрать его не получается. Огромное облегчение. Мы еще поболтали в ожидании кофе, потом нашли свободный столик». «Как долго ты пробудешь в Венеции?» «Целое лето. Я вообще-то устроилась не они в семью. Они живут в районе... Ой, как здорово! Я познакомлю тебя со своими друзьями. Через пару недель фестиваль Фиеста дель Реденторе. Слышала о нем? Нет. Это не там все ходят в масках. Нет, это карнавал. Он проходит в феврале, а этот праздник в июле изначально отмечали окончание эпидемии черной чумы, а теперь это просто предлог повеселиться. Столько развлечений? Обязательно приходи. Она с умоляющим видом взяла меня за локоть. Непременно буду. Похоже, этот праздник — прекрасная возможность познакомиться с целой кучей народа. Я пожелала Федде удачи в первый рабочий день, мы обменялись телефонами и попрощались. Сидя в лодке, везущей меня до пьяца Сан-Марко, я думала об Акика, самой близкой из моих подруг. От нее единственной я не получила весточки с момента приезда в Венецию. Я вынула телефон, обдумывая сообщение, но потом снова спрятала его. Акика предупреждала, что будет где-то в глуши, И напишет, когда сможет. Я отмахнулась от тревожных мыслей. Наверное, ее дедушка знает, что делает. Правда, такое легче сказать, чем в него поверить. Я добралась до моста вздохов на пару минут раньше и воспользовалась возможностью сделать пару снимков дворца дожей. Оконные переплеты в турецком стиле, бело-розовый мрамор и изогнутые арки не позволяли мне отвести взгляд. Я стояла на середине моста и, вытягивая шею, разглядывала нежные цветочные орнаменты на окнах. «Привет. Ты пришла вовремя. Вот чудо!» — произнес с удивлением бархатный голос. Я обернулась и увидела поднимавшегося по ступенькам Рафа. «А что такого? Или в Италии девушки всегда опаздывают?» «Почти всегда. По крайней мере, таков мой опыт. Наверное, с самого начала хотят показать, кто в паре будет носить брюки. Я, вообще-то, тоже ношу брюки. Обожаю все, что обтягивает филей». Он рассмеялся. «Я это запомню. А ты готова расширить свои горизонты?» Поклонница Брюк. «Разумеется. Где проходит расширяющая горизонты мероприятия? «В дворе Дворца Дожей. Это здорово, потому что там редко устраивают что-то подобное. И когда это случается, трудно достать билеты». Я последовала за Рафом мимо длинной очереди ко входу, перед которым расстилался красный ковер. «Ух ты! Только поглядите на эти вип-примочки!» восхитилась я. Раф ухмыльнулся. «У нас с ассоциацией, которая все это устраивает, заключено особое соглашение». Он протянул даме на входе два билета и подмигнул мне, пока та их сканировала. Мы прошли по длинному арочному проходу в чудесный двор. Ряды стульев были развернуты к белой стене. Мы нашли свои места и сели. Мне, в принципе, нравятся всякие познавательные мероприятия, если только они не нудные и динамичные. Никогда не любила подолгу сидеть на одном месте». «Итак, мастерство стеклодува, не выдержала я, пока мы ждали, это твое призвание?» «У меня нет выбора». Раф пожал плечами. «Это семейное дело на протяжении последних двухсот лет. Отца, наверное, хватил бы удар, пожилая заняться чем-то другим. Пока я ученик, но прошел уже больше четверти пути». «Сколько времени нужно, чтобы стать мастером стеклодувом?» «Двадцать лет. Это непростое искусство». «Боже правый, два раза дольше, чем выучиться на врача. «Да, очень долго». Раф поднял глаза. Я проследила за его взглядом и увидела женщину в белом брючном костюме, поднимавшуюся на подиум. На белой стене позади нее появилось изображение карты старинной Венеции. Сверху светилось название. «Стекло Довы Венеции. Древний секрет». «Похоже, сейчас начнется», — воскликнул Раф, потирая руки в радостном предвкушении. «Ты так взволнован, мой недавно обретенный друг. А с чего?» «Разве тебе неизвестно все, о чем пойдет речь?» Он порозовел. «Да, но оно не устаревает». «Что ж, это здорово, ведь ты проведешь со стеклом всю жизнь, пока смерть не разлучит вас». Наградой мне послужила ослепительная улыбка. Дама представилась начала рассказывать, что стеклодувное искусство древнее самого Христа, а остров Мурана стал домом для мастеров стеклодувов еще в 15 веке. Лучших нередко переманивали короли и королевы других государств, чтобы те научили тамошних ремесленников секретам изготовления зеркал и придания цвета стеклу. В ранний период, сообщила она, сменив слайд на картинку с датами, Дорсадура 899, Великий пожар 1105, пожар в Реальто 1516, пожар в Арсенале 1569, Санта-Кьяра 1574. Стеклодувы жили на главном острове Венеции, но многочисленные пожары едва не уничтожили город. Здесь перечислены только самые сильные. После пожара в Риальто соломенные крыши оказались под запретом, а стеклодувов с их опасными печами перевезли на остров Мурана для предотвращения катастроф в дальнейшем. На экране появилось изображение раздвоенной трубы, похожей на латинскую букву «Y». Не такие попадались на каждом шагу. Дама продолжила. Из-за того, что Венецию так часто опустошали пожары, была и запретена уникальная конструкция трубы. Используя указку, она обвела раздвоенную верхнюю часть конструкции. «Обратите внимание на перевернутую форму колпака, спроектированную, чтобы помешать ветру разносить искры. Такие колпаки добавляют красоты панорамам Венеции». Прямо перед нами воздух измыла рука. «Да?» «Но ведь Венеция окружена водой, большинство домов построены из камня». «Почему же пожары были столь разрушительны?» поинтересовалась одна из слушательниц. «Прекрасный вопрос!» Дама перещелкнула несколько слайдов, остановилась на том, где было изображено здание в разрезе и ткнула указкой во внутреннее строение стены. Из-за того, что Венеция была возведена в лагуне, строительные материалы приходилось использовать легкие, чтобы давали минимальную осадку. Камень использовался только для облицовки фасадов. На этом изображении хорошо видно, что под тонким слоем камня находится кирпич, а он не только легче по весу, но и менее огнеупорен. Учтем, что в качестве топлива использовались солома и дерево. Дерево широко применялось и при строительстве, и для создания мебели. А если добавить к этому тканевые драпировки, шпалеры и свечи, то становится понятно, что пожары представляли собой серьезную угрозу для жителей города. После этого дама-лектор принялась повествовать о развитии искусства. После переселения стеклодувов на Мурана, обращая внимание на особенности изготовления разнообразного стекла, она показала огромное количество красивых изображений подсвечников, бокалов, тарелок, скульптуры мелких статуэток, с каждым слайдом становившихся все затейливее. Продолжительность рассказа почти достигла отметки в 45 минут, и я начала ерзать на стуле. Раф наклонился ко мне. Она почти закончила. Просидишь еще минут пять. Я кивнула и постаралась не двигаться, хотя достигла своего предела пребывания в одной позе. Когда лекция завершилась, Раф проводил меня домой, и по дороге мы беседовали о стекле. Например, я услышала, как надо добавлять порошок оксида того или иного металла в стекло для его окрашивания. Слово «Мое любопытство» в отношении стеклодувного дела было полностью удовлетворено, хотя понаблюдать за процессом мне не удалось. Мы остановились возле дома моих работодателей, и я раздумывала, куда лучше деть руки. «Спасибо, что пригласил. Я узнала много интересного». «Пожалуйста, раз, что ты пришла», — тихо ответил Раф и посмотрел на меня из-под полуприкрытых век. В мне у меня порхали бабочки. Я откашлялась. «Что делаешь в день фиеста Дель Редентора?» Подруга пригласила меня посмотреть фейерверк. «Хочешь пойти?» «Подруга? Так быстро познакомилась?» «И совершенно случайно. Девушка по имени Федерика попросила у меня немного мелочи вчера и пригласила сходить в компанию ее друзей на фестиваль». Федерика Арнага?» Он удивленно вскинул брови. Хм, не знаю, я не спрашивала ее фамилию». «Невысокого роста, милая, с короткими каштановыми волосами, глаза зеленые». «Да, похоже, ты ее знаешь?» Если это так, он я подумал, то мы ходили в одну школу. Забавно, что вы с ней встретились. Так, ты придешь? Спасибо за приглашение, но мне придется уехать в Милан на две недели. У нас там магазин, и отец просил присмотреть за ним, пока у управляющего отпуск. Я впервые буду скучать по Фиесто дель Редентора. Он взял меня за руку, наклонился и нежно поцеловал в щеку у самого уголка рта. Я поцеловала его в ответ. и щетина пощекотала мне губы. Теплое ощущение разлилось в теле, и я улыбнулась, когда он слегка отодвинулся. «Разрешишь снова позвонить тебе, когда я вернусь?» — спросил он. «Буду рада», — отозвалась я. «Неужели все итальянские парни такие вежливые джентльмены? Честно говоря, в Канаде о вас совсем другие представления». «В самом деле? Что же канадцы думают об итальянцах?» «Прямолинейные, страстные, иногда чуточку назойливые». Я улыбнулась и загнула бровь. «Маменькины сынки». Он рассмеялся. «Два постулата верны. Мы вправду маменькины сынки. И мы страстные, но нам прививают хорошая манера». Он снова поцеловал меня в щеку. Бананотте было рогатца. Бананотте. Я не собиралась понижать голос, но он как-то сам собой почти исчез.